Глава 10. У кого в шкафу скелетов больше? После работы я даже до комнаты не успела добраться, как меня перехватил Юра. Он, вероятно, уже несколько минут ждал в коридорчике, чтобы не пропустить. "Ядим сейчас?" начал без предисловий, с напдив и без того приятной встречу мягкой улыбкой. Я несколько удивилась. "Сейчас? Даже часок не отдохнём? Сейчас, сейчас." Он надавил, что от него прозвучало непривычно. Собирайся, Ульяна, жду. Ну, у меня-то не было шока по поводу раннего подъёма или усталости от трудов тяжких, потому я только обрадовалась, поспешила в комнату, там быстро распустила волосы и переоделась в летнее платьице. Не особенно шикарное, но милое. Шикарных в моём гардеробе и не водилось. Нужды такой не было. Но от чего-то именно в этот момент я пожалела, что у меня вообще никакой косметики не имеется. Всё же это почти свидание, пусть и немного фальшивое, для отвода глаз в рамках благородного поступка, но всё-таки мне бы не хотелось, чтобы Юра посчитал этот вечер скукотищей или стеснялся идти по городу рядом со мной, не особенно уж впечатляющий. Но с этим уже ничего поделать было нельзя, потому я только махнула рукой своему отражению. Оказалось, что даже его машина отдыхает на море, в смысле, на парковке при отеле. Хотя представить, что единственный сын и наследник Невских едет на автобусе, совсем не получилось. Он ещё и тёмные очки нацепил, и теперь в дизайнерской футболке и джинсах, будто специально на него сшитых, выглядел так потрясающе, что я невольно поёжилась. Вряд ли я страдаю недостатком самооценки. Да что уж там? Раньше меня все называли красавицей, но всё же рядом с ним наши отличия бросались в глаза. Рядом с Юрой Гармонично смотрелась бы только девушка класса Кристины. Постаралась не зацикливаться на этом ощущении. Если я и так отстаю по баллам, то комплексы положения только усугубят. Ехали долгое время молча. Юра вёл машину плавно, без рывков и переходов на большую скорость, а я наслаждалась видом моря. Трасса уходила на подъём, открывая всё более потрясающий вид. Тишина немного давила, но я не знала, с чего начать: с благодарностей или Завернувшись далека, когда шоссе ушло вправо и вид, могущий оправдать затянувшееся молчание, остался позади, я решительно выбрала второй вариант. Как прошла первая смена, все выжили. Он пожал плечами, не отрывая взгляда от дороги. Нормально. Целый день какие-то коробки таскали. Там для нас работы-то ещё не предусмотрены. Бедный завхоз по ходу дела придумывал. Если до завтра не придумает, то не удивлюсь, если мы те же самые коробки будем обратно носить. Итак, до конца лета. Он усмехнулся. Его шутливое настроение подсказывало, что конкретно он на меня не злится. Это радовало, потому я тоже поддержала весёлый тон. Да ладно, неужели даже Герман никого не попытался довести? Попытался, конечно, но коробки таскал, а за вход в конце дня уже и сам ржал над его шуточками. Удивительно. Юра мельком глянул на меня и сказал чуть тише. Не знаю, правильно ли на свидании обсуждать именно Германа, но раз уж речь зашла, то скажу, ничего удивительного. Через 15 минут он решил, что это лучше похода в тренажёрку, а в компании ржущего за вхоза так вообще, будто под присмотром личного тренера. В этом весь Герман и есть, собственно. Мне кажется, ты не совсем правильно его воспринимаешь. А раз так подумала, Герман-то как раз и на необитаемом острове выживет, потому что такие гады везде выживают. Я заинтересовалась и отважилась продолжить, да и слово гад этому способствовало. Почему ты с ним дружишь, Юр? Не по месту осуждаю, но любопытство гложет. Именно осуждаешь. Он тихо рассмеялся в дороге. Но затем всё же решил ответить. Именно из-за этой его способности к выживанию в любых ситуациях. Без подробности это прозвучит странно, но я сомневаюсь, что был бы сейчас тем, кто я есть, если бы не его постоянная поддержка. Причём поддержка безусловная, не зависящая ни от чьего мнения. Герман Гадле всех, кроме тех, кто ему важен. И да, я тоже его за это осуждаю, но никогда до такой степени, чтобы разругаться. Да и он меня за многое осуждает. Ты и тому пример, но тоже никогда до такой степени. У него тяжёлая энергетика, кто бы спорил. Зато когда надо взять тебя в руки, проще всего смотреть на него. Разговор становился настолько интересным, что я вообще забыла о дороге. Немного развернулась и пристально смотрела на водителя. А если с подробностями, я понимаю, что он тебе друг, но хотелось бы понять больше. Юр наверняка чувствовал мой взгляд, потом и улыбался, но неожиданно пресек моё любопытство. Если мы будем продолжать говорить о Германии, то я отвезу тебя назад и больше в кино не позову. Он мне друг, но девушка, которой больше нравится говорить о нём, чем обо мне, в кино со мной не ходит. Точка. Я тиран и деспот. В моём присутствии обожай только меня». Прозвучало как ирония с ноткой ревности. Стало приятно. Лёгкий флир для поднятия настроения, или я ему немного симпатична. Я откинулась на спинку и пробурчала, словно хотела оправдаться. «Вообще-то я подробности именно о тебе и спрашивала». А в любом случае спасибо, что прикрыл меня перед ним. Пожалуйста, просто ответил он, будто я его благодарила за переданную за столом салонку. Мне показалось, или ты спешил побыстрее уехать из отеля? Не показалось, потому что даже с моим прикрытием тебя пока никто не любит. Нужно время, чтобы тебя приняли. Вот пусть пока там сидят и хотя бы к мысли привыкают. Я едва не расхохоталась. А если я не хочу, чтобы меня принимали? Нужно время. Слуша повторил он. Больше я его разговорами не донимала. Юра производил впечатление очень спокойного и довольно замкнутого человека, так зачем понапрасну раздражать? Такие люди очень часто ещё и упрямы. Но это черта мне импонирует. Терпеть не могу взбалмошных балбесов, у которых семь пятниц на неделе. Вообще серьёзность в людях уважаю. И он прав, время нужно. Да хотя бы для того, чтобы мы с ним лучше начали друг друга понимать. Фильм мы выбирали не особенно тщательно. Просто пошли на первый же сеанс. Боевик потрясал воображение роскошными спецэффектами и полным отсутствием сюжета. Время пролетело быстро, но я ловила себя на мысли, что никакой романтичности не наблюдалось. Мы не ныряем одновременно руками в стаканчик с попкорном, чтобы тут же вжаться от случайного соприкосновения, не наклоняемся друг к другу, чтобы о чём-то сказать, и не бросаем украдкой взгляды, так чтобы второй не заметил. Сидим и смотрим фильм. Быть может, единственные во всей истории кинематографа зрители, которые именно за тем сюда и пришли. Это пока ни о чём не говорило, но на самом деле я бы хотела знать точно, есть ли хоть капля симпатии. Возможно, это так важно было потому, что я сама испытывала к нему симпатию и была бы готова влюбиться. Но, конечно, только при условии, что он влюбится первым, и мне не грозит не взаимность. После кинотеатра мы завернули в кафе. На ужин в отеле всё равно опоздали. К счастью, Юра привёз меня не в какой-нибудь ресторан, а в заведение среднего класса. Иначе я в таком наряде чувствовала бы себя не в своей тарелке. Допускаю, что он даже сделал это специально. Это немного смущало, но зато и зазвеняло ещё одной монеткой в копилке его достоинств. Ко всем своим положительным чертам Юра ещё внимателен и тактичен. Мы оба не спешили возвращаться, потом гуляли по парку, не поднимая вопроса о позднем времени и как-то незаметно перешли к обсуждению личного. Юра просто отвечал на мои вопросы, а открывался нехотя, тем самым напоминая меня саму. «Ты на бзики Кристины большого внимания не обращай. На самом деле она не такая уж и злобная стерва, какой пытается казаться. Я с ним могла согласиться только в том, что она злобная и стерва, но внимательно слушала дальше. Думаю, что это её панцирь, чтобы случайно слабой не показаться». Это страшная военная тайна, Ульяна. У многих в моём кругу наблюдается такая же болезнь. Прямо массовый психоз. От чего же ей закрываться? Вкратце интересовалась я, боясь залезть в необсуждаемые темы. Но Ёра уже расслабился в достаточной степени, чтобы откровеничать. От того же, от чего мы все закрываемся: от непонимания, от завышенных ожиданий родных, от того, что большинство из нас Лицо няни знают лучше, чем лицо матери. У Кристины тоже серьёзные проблемы в семье. Тоже все друг другу чужие, а образ кланокровной стервы не позволяет никому догадаться, как она одинока. А зачем, думаешь, все её эти папики и постоянные скандалы в таблоидах? Да не хотела бы она засветиться с очередным врестарелым ухажёром. Никакой папарацц бы их не поймал. Нет, это часть её имиджа и желания кому-то что-то доказать. Все куда-то сбегают, находят для психики выход. Кэша в наркотике, кое-как вытащили. Анжела с Ангелиной друг за друга держатся, как приклеенные, потому что только так не чувствуют одиночества. Мишель и Анатоль в бухло и на курорты. Везде хорошо, где подальше от дома. Я кивнула, будто всё понимаю, хотя тема требовала осмысления. Вопрос мог прозвучать бестактно, но я осмелилась его задать. «А ты?» У тебя такие же проблемы с семьёй. Он помедлил с ответом, но потом заговорил бодро. Если не хуже. Те же самые ожидания, только я их оправдывать совсем не хочу. Мне интересно мне в будущем управлять сетью отелей, мне интересно судиться с Кернами по любому поводу или кто там ещё будет главным конкурентом. Не интересно вся эта движуха за лидерство, пока жизнь мимо будет проходить. Но это даже не обсуждается, понятное дело. Какая журналистика в самом деле? Какое творчество? Бред сивой кобылы. Я лет в 15 даже из дома убегал в знак протеста. Вернулся через 3 месяца, но протестовался. Он делан рассмеялся. Но это чувство, что мечты и жизнь никогда не пересекаются, осталось. Ещё немного повзрослею, и смирюсь, что просто мечтаю неправильно. А пока тоже сбегаю, то к Герману, то в себя. «Ничего себе!» — выдавила я. Кажется, я догадалась, у кого он те самые три месяца жил. Но вслух об этом не сказала, не желая вновь всую поминать Германа. Но он сам о нём вспомнил, будто бы продолжая свою мысль. «У Кернов не так. У Германа никуда от семейного бизнеса не рвётся. Но я уверен, что если бы он так же взбрыкнул, то Марк Александрович попсиховал бы неделю-другую, а потом бы рукой махнул». Придумал бы кому бизнес пристроить, желающих полтора миллиарда найдётся. У него жена уже лет 10 как умерла. Его это изменило. Мать Германа такая совсем мягкая была, ребёнка баловала, и как наседка вокруг него кудахтала, и отец после её кончины не мог не подхватить эстафету. Сам сделался мягче. Всё-таки единственный родной человек, они друг за друга очень держатся. Вот у них дома все из наших и отсиживаются когда со своими скандалят там типа военной крепости для временных беженцев повезло Марку Александровичу, что у Германа немного близких друзей я уж совсем не могла сдержать изумление серьёзно мне так не показалось ну что у них такое взаимопонимание да брось юро улыбнулся от моей реакции это ж так строгость в рамках воспитания никакой настоящей злости. Да и Герман пошёл приказ исполнять, слова не сказал, потому что это не гласный пакт, а не нападение. Папа должен воспитывать, а сын делать вид, что подчиняется. Вот не знаю почему, но меня сказанное очень удивило, и я не сдержалась, высказав. Тогда именно у Германа нет никаких оправданий. Вот ты про Кристину говорил, хоть как-то можно представить, почему она такая. А германе любили и уважали всю жизнь. Никто его не третировал. Тогда почему он таким монстром стал? Неужели отец не видит, кем стал его сын? Всё он видит. Юра остановился и развернулся ко мне. А может, и сам таким же шалопаем в молодости был? Кто знает? Они вообще похожи, как копии. Вот и не придают недостаткам друг друга большого значения. Стоп, мы снова говорим о Германе? Он изобразил возмущение. Вообще-то ты сам про него, Натю заметила я. Точно. Юра улыбнулся, неожиданно меняя настроение. Тогда пока идём обратно, рассказывай о себе. Твоя необщительность бросается в глаза, у неё есть причины? О, у меня-то таких интригующих историй в запасе нет, и снова пристроилась рядом. Всю жизнь жила в Москве. Там со мной произошла одна не слишком приятная ситуация, поэтому я была рада переезду в семью Вера пусть и на правах бедной родственницы. Вот и вся история. Ни разу в жёлтую прессу не попадала. Я усмехнулась, подчёркивая шутку. Юра уточнил, поскольку я замолчала. «И что, они тебя там в ежовых рукавицах держат, как золушку?» «Ничего подобного», — возразила я рьяно. Потом подумала и добавила, чтобы быть совершенно честной. «Не без заскоков, конечно, но у кого заскоков нет». А, в целом, совершенно нормальная семья. Про заскок это верно. Не расскажешь, что в Москве случилось? Я тебе тут столько откровений налил авансом. Я хорошо подумала перед тем, как ответить. Нет, не охота. И поспешила пояснить, чтобы он правильно понял. Ты не подумай, что там что-то такое ужасное. Просто я и себе толком не могу описать, что тогда случилось и почему случилось именно так куда уж пытаться объяснять другому человеку. Зато есть и плюсы. Иначе я никогда не оказалась бы здесь. Юра закончил этот разговор очень интригующим. Да, это отлично, что ты оказалась именно здесь. Кажется, только тебя здесь не хватало для чего-то важного. Я не стала переспрашивать, что он имел в виду, хотя очень хотелось. Мы приехали в отель довольно поздно, но охрана пропустила без вопросов, лишь пожелав доброй ночи. Вероятно, последнее было адресовано Невскому, которого персонал до сих пор воспринимал больше как гостя, чем работника. В нашем корпусе ещё горели некоторые окна, и даже неудивительно, чьи именно. К новому режиму дня ещё надо привыкнуть. Юра вдруг остановил меня, неожиданно схватив за запястье, потянул к себе. Уверен, что кто-нибудь смотрит. Изобразим поцелуй. Я растерялась, но его не оттолкнула. Ты готов пойти на конспирацию такого уровня? Зато после этого близнеашки точно перестанут трендеть, что я не мог влюбиться в девушку, которая даже и ресницы не красит. Он тихо смеялся, и я смеялась тоже. Всё-таки нравлюсь. Ведь понятно, что фальсификация вовсе не требует от него таких усилий. Значит, отвы требует что-то другое. Удостоверюсь, но 100 раз проверю и потом уже обрадусь в полную силу. Юра Невский по статусу как Герман Керн, а по характеру идеал. Такое сочетание мне в жизни вряд ли ещё встретится. Ради такой комбинации можно и забыть о своих предыдущих настройках. Я лукаво прищурилась. Делать нечего, раз того требует конспирация. Юра наклонился и коснулся моих губ мягко, я на поцелуй ответила, а потом он неожиданно обнял, крепко прижимая к себе. Выдохнул резко и ещё сильнее впечатал меня в своё тело. И меня вдруг замутило, будто я выпила стакан водки, который стал в горле комом, ни туда, ни сюда. Я просто отшатнулась от него и зажала рот рукой, унимая позыв. Как только собралась, сразу попыталась объяснить: "Извини, это от неожиданности". Тошнота мгновенно прошла, но о тело покрылось холодным потом, будто бы накатил непонятный страх без причины. Я видела непонимание в глазах парня. Он явно не доумевал, чем меня обидел. Да вроде бы и ничем. Просто не люблю, когда меня трогают, прямо раздражаюсь сразу, и пропустила момент, когда он меня так стиснул, не успела настроиться. На самом деле, никто не любит, когда их вот так сжимают без предупреждения. Вот и все причины, и как такое объяснить? Решила, что лучше уж ничего не объяснять. Снова шагнула к нему, приподнялась на цыпочки и чмокнула в губы, затем виновато улыбнулась. Его голос изменился, стал тише и сдавленней. Ладно, для конспирации и это сойдёт. Пойдём? Скорее всего, я его очень задела. Но шла теперь молча и надеялась, что завтра такая слишком сильной реакции уже не будет, выглядеть странной. Хотя бы в моих собственных глазах. А если и будет, Что ж, я ещё недавно вообще собиралась посвятить всю жизнь только учёбе и карьере, а такое золото, как Юра Невский, и без меня не пропадёт.